Глава 39. Джордж и Гвен. Август 1944 года. Уже шесть месяцев он ее не бил ни счетной книгой, ни рукой. «Я так счастлива», — сказала Гвен Барбари. Та возникла на пороге, не прошло и получаса после возвращения Гвен и Джорджа из родильного дома. С первого дня знакомства Барбара являлась на ферму Хендерсонов непрошенной, пешком одолевая полторы мили, выпить чаю. В приходах соседки не имелось никакой закономерности. Их невозможно было предугадать, и Гвен постоянно казалось, будто Барбара ее оценивает, не дать не взять свекровь. Испекла ли Гвен с утра печенье, чисто ли в кухне, сушатся ли белье на веревке по понедельникам? У меня подарок для крохи. Барбара протянула сверток, и Гвен ощутила укол вины, вспомнила, как рассказала ей о своей беременности. «Когда я ждала Колина», — затянула Барбара. «Ты радовалась?» — перебила Гвен. Правда, тут же пожалела о своём вопросе. Если верить Арнольду, у Колина были проблемы с головой из-за кислородного голодания при рождении. При первой встрече Колин привёл Гвен в замешательство — Мальчик был красивым, сильным и с чудесным характером, но почти никогда не смотрел в глаза, а ещё вертел головой так и этак, словно слышал звуки, недоступные другим. «Хотя какой же Колин мальчик?» — одергивала себя Гвен. «Он всего на три года младше её». Она испытывала к нему необыкновенную признательность, поскольку Колин прекрасно доил коров, убирал навоз и справлялся с другими бесконечными делами на ферме. Гвен так не сумела бы. Ещё Колин был прекрасным слушателем. В первое утро своей бесплатной работы в помощь Джорджу он принёс на кухню половину ведра молока, который они пили ежедневно. Гвен машинально предложила мальчику чаю. Колин с улыбкой кивнул и уселся во главе стола на место «Джорджа», За чаепитием Гвен вдруг разговорилась, начала рассказывать о том, как ей нравилось работать у Стенна, в Уилшире и какой виноватой и ущербной она себя чувствовала, живя у двоюродной бабки, незваная, нежеланная. Каждое утро Колин приносил молоко, садился пить чай, слушал и кивал, часто повторяя за ней слова. Никогда не выражал недовольства крепостью заварки и с большим воодушевлением поедал печенье с изюмом. Шли дни и недели, и Гвен начала получать настоящее удовольствие от присутствия Колина, от того, как вежливо и трогательно он вторит её словам. «Радовалась?» — переспросила тогда Барбара. «Наверное». Она перевела взгляд за окно. А вот после рождения малыша откусила печенье с изюмом и сурово посмотрела на Гвен. «Материнство». «Это тебе не сахар, знаешь ли. Сначала месяц за месяцем толстеешь и набираешь вес, нося внутри паразита. Потом сами роды — настоящее божье наказание для женщин. А когда возвращаешься домой, у тебя прибавляется тысяча новых дел». Гвен собрала пустые чашки, поставила в раковину. «Божье наказание?» Конечно, рожать и растить ребенку тяжкий труд, особенно такого, как Колин. Но материнство наверняка приносит и много радости. А ещё друга на всю жизнь». Гвен коснулась чуть округлившегося живота. «У меня остались беременные платья», — заявила Барбара и смерила её взглядом с головы до ног. «Ты гораздо крупнее меня, зато не придётся покупать новые». Наверное, платье лучше не брать. Вдруг в результате у Гвен родится ребёнок, как Колин, а сама она ожесточится, как Барбара. К тому же, если Колину 18, то платье ему уже 19 лет. Зачем Барбара их хранит? Ополаскивая чашки, Гвен репетировала отказ. «Спасибо, Барбара, но мне пообещала свои платье подруга, которая в прошлом году родила». «Подруга». Какая подруга! Друзей у Гвен больше не было, за исключением улыбчивого Арнольда и, как не иронично, Колина. От отвращения к самой себе у неё сжалось сердце. Как она смеет отказываться от предложения Барбары? Словом, всю беременность Гвен носила эти платья, и сейчас была в одном из них, поскольку её потемневший и смощившийся живот оставался большим и несуразным. Она развернула бумажный свёрток, который Барбара положила на стол. Внутри лежала детская одежда. «Это вещи Колина», — пояснила гостья. Староваты немного, зато не надо покупать новые». После ухода Барбары Гвен прилегла вместе с Марком на единственную кровать в его комнате, обняла малыша и дала волю слезам.